9 сентября 2019 года. Город Вильнюс. Вечер. Где-то среди развалин Светлана Тихановская-Перепчук. Она же лидер народных масс, она же пани почти президент, она же света-котлета. Два дня и две ночи продолжаются ожесточенный штурм Вильнюса самыми отборными сталинскими головорезами. Как только война приблизилась к нашему дому, мы с детьми и наши соседи, которые еще оставались в городе, укрылись в подвале и молились о том, чтобы нас не завалило намертво обломками стен. Ведь в таком случае выбраться без посторонней помощи мы бы не смогли. В нашем доме укрепились подразделения литовской армии и ополченцы. А большевики и их российские союзники, жалея жизни своих солдат, расчищали им дорогу тяжелыми бомбами и выстрелами штурмовых орудий. Это был просто ад. Мы слышали, как снаряды попадают в наш дом. От этого наш подвал сотрясался. И женщины взвизгивали, каждый раз ожидая, что обрушится потолок. А я в эти моменты зажмурилась и, обняв плачущих детей, шептала... «Все будет хорошо, все будет хорошо!» В итоге дом наш был превращен в развалины. От него остались лишь стены, пустые глазницы окон и разрушившиеся балконы. Копоть на стенах напоминали мне кадры какой-то жуткой кинохроники. «Неужели это все происходит на самом деле?» – думала я, испытывая ужас обреченности. И неизменно ко мне приходили мысли, что среди тех, кто заварил эту кашу, была и моя персона. И потому, когда в моменты самого дикого страха мне хотелось воскликнуть «За что?», я прикусывала язык, понимая, что это кара. За мою безграмотную глупость, обернувшуюся предательством. Местные смотрели на меня волчими глазами. Казалось, что они готовы разорвать меня. Ненависть просто светилась в их глазах. И они ее не скрывали. Ведь именно я своим безответственным поведением и глупыми речами позвала сюда безумных сталинских берсеркеров. А следовательно, стала причиной всех их несчастий. Еще пару месяцев назад они жили обычной мирной жизнью в полном убеждении своего европейского превосходства над бульбашами и москалями. И надеялись, что так будет продолжаться вечно, потому что их драгоценная Литва является членом ЕС и НАТО. Но потом случилось то, что случилось, и моя глупая самонадеянность сыграла при этом не последнюю роль. И вот теперь мы все вместе сидим в подвале, трясемся от страха и тихо ненавидим друг друга. Кто на самом деле мои соседи, я и знать не знала. Я всегда смотрела на них свысока. Они же обычные, а я народный лидер, почти президент. Прежде мне казалось, они благоговеют передо мной. Они любезно улыбались мне, приветливо кивали. Но какими же они оказались горпеями? Как-то раз после одной из атак одна молодая, похожая на крысу, литовка с белесыми глазами и такой же белесой гулькой из трех волосин на макушке Обличающая, указывая на меня длинным пальцем, сказала на плохом русском. «Это ты во всем виновата. Ты нам сделала вот это все. Ты думала, что такая же, как мы. Думала, что ты настоящий президент. Да если б ты не была глупой курицей, твои русские не пришли бы нас сейчас убивать». Мрачная толпа ее товарок недобро смотрела на меня. Мне показалось, что литовка сейчас вцепится мне в волосы. Потом пожилая женщина стала ей что-то говорить на своем языке, отчего на лицах остальных женщин появились глумливые усмешечки. Та опустила свой палец, что-то резко ответила и, бросив в мою сторону короткое литовское ругательство, отошла. Наверное, тетка сказала ей что-то вроде «Оставь ее в покое и все равно подыхать по приговору ее диктатора». Тогда ей испеть свою чашу сполна. Мы, может, и выживем, а вот когда ее поймают сталинские головорезы, жизнь в подвале покажется ей раем. Наконец, над нашими головами перестали греметь взрывы и звучать выстрелы. Это был миг короткой благодати, когда я поняла, какое это счастье, не слышать этих страшных звуков, когда каждый раз прощаешься с жизнью. Война двинулась дальше, туда, где у Литовской Республики еще оставались живые защитники. И мы остались живы и невредимы. Правда, все наше имущество было утрачено, а люди, сидящие рядом со мной, обменивались горестными репликами, очевидно обсуждая, где они будут теперь жить и что есть. И снова начались косые взгляды в мою сторону. Я догадывалась, что та самая злобная литовка снова разогрелась ко мне гневом и опять готова обрушить на меня свое негодование, чреватое очень неприятными последствиями. Она могла выцарапать мне глаза, выдрать волосы, избить, покалечить. Что же, это, конечно, ерунда по сравнению с тем, что меня ждет. Но ведь все это будут видеть мои бедные дети. Я не сомневалась что до этого дойдет, но тут в дверь в наш подвал раскрылась. Нас облил свет мощного фонаря, отчего мы, привыкшие к полумраку, зажмурились. Но потом мы разглядели визитера. Это был русский солдат в бронежилете и каске сфере. Он показался мне огромным и устрашающим, и мое тело стало бить непроизвольная дрожь. А он тем временем неторопливо и внимательно разглядывал нас, И, убедившись, что тут нет никаких солдат и вообще мужчин, удовлетворенно кивнул и, так ничего и не произнеся, захлопнул дверь с обратной стороны. Мы не знали, что думать и что это значит, а главное, чего ждать дальше. А литовки взволнованно защебетали на своем языке. А я принялась успокаивать детей, которые встревоженно спрашивали, «Нас теперь убьют?» Когда я отвечала, что, конечно же, не убьют, то испытывала что-то похожее на стыд или на так называемый голос совести. Почему они об этом спрашивают? Ведь русские детей не убивают. Что-что, а в этом они щепетильны. И можно быть уверенной, что мои малолетние дети не станут отвечать за то, что наворотила их мать. Но ведь они разбомбили наш дом, сказал сын, в то время как дочь снова задремала у меня на руках. «Это всего лишь дом, сынок», — ответила я. «А людям они не причинят вреда, если эти люди э -э, не причинили вреда им». «Русские плохие», — упрямо произнес сын. «Они устраивают войну и все разрушают, чтобы люди жили на улице, как вонючие бомжи». «Сынок, не надо так», — стала я шептать ему, пораженная такой эмоциональной тирадой. «Никогда не говори русским, что они плохие». «Потому что это неправда». «Нет, это правда», — выкрикнул сын. «Ты теперь больше не президент, да, мамочка?» «Да», — согласилась я и словно груз с души моей свалился. «Я никогда им и не была. Просто играла». «Играла?» — сын посмотрел на меня, удивленный моими словами, а потом сказал, «А это хорошая игра». «Нет, солнышко», — тихо ответила я. В этот момент до конца осознав, как бесконечно дорога мне моя семья. Я думала хорошая, но это оказалась очень плохая игра. Видишь, чем она закончилась? Никогда не играй в такую игру. Обещаешь? Обещаю. Сын серьезно кивнул и крепче прижался ко мне. Из глаз моих хлынули беззвучные слезы. Хоть визитер с фонарем не сказал нам ни слова, мы как-то догадались, что нам пока лучше не выходить. И мы сидели и ждали неизвестно чего. И вот, часа через два, дверь в наш подвал снова открыла чья-то уверенная рука. На этот раз это был очень необычный гость. Настолько, что литовки буквально остолбенели и, недоуменно моргая, глазели на него. При этом гамма эмоций на их лицах была весьма разнообразной. От изумления до мистического ужаса. Солдат, что зашел к нам в подвал, выглядел почти так же, как сотрудник НКВД из исторических фильмов. Фуражки с синим верхом, одетые в подпоясанный ремнем ватник защитного цвета и вооруженный автоматом ППШ. Он бодро и по-хозяйски обвел нас внимательным и довольно веселым взглядом. Затем, сделав несколько театральных жестов в сторону выхода, сказал почему-то по-немецки, Ком, фрау ком. Затем он добавил с каким-то насмешливым торжеством: Цигель, Цигель, айлюлю. Мы обреченно повиновались победителям. И когда каждая из нас выбиралась на поверхность, ее с ног до головы освещали мощным фонарем, так как солнце давно село и был уже глубокий вечер. А бойцы, одетые так же, как и тот первый, взирали на нас с мрачным удовлетворением. И вот очередь дошла до меня, и мы с детьми оказались в яркого света. Я зажмурилась, и тут услышала изумительный возглас. «Вот так номер, и тить колотить!» «Товарищ лейтенант, смотрите, какую жирную курицу нам удалось поймать!» Все было кончено. Меня опознали. Сразу. Слабая надежда на то, что мне удастся затеряться среди прочих женщин, себя не оправдала. У меня мелькала мысль как-то замаскироваться, но осуществить это уже не было возможности. Я, правда, была изрядно похудевшей, со стриженными волосами, без макияжа, и на голове у меня была серая спортивная шапочка. Да уж, яркая чернобровая брюнетка среди блеклых литовских дурнушек выглядит словно породистая сука среди дворовых мосек. Теперь меня отправят к Лукашенко на расстрел». Допрыгалась Света Котлета. Досветилась фейсом в голубом экране. Вдосталь наговорилась глупости, а теперь пора платить за все. Вновь на меня пахнуло могильным холодом. Я так и видела, как Лукашенко злорадно ухмыляется и потирает руки при известии о том, что его враг схвачен и скоро предстанет перед ним. Впрочем, какой из меня враг? Я никогда не хотела быть ничьим врагом, просто комплекс отличницы толкал меня к почести и славе, при явном недостатке ума и критического, и критического мышления. Дальше все было как во сне. Подошел лейтенант, оглядел меня, присвистнул, отдал какие-то распоряжения. Затем на меня надели наручники и вместе с детьми усадили в легковую машину в то время как моих соседок с их детьми затолкали в кузов грузовика, сообщив, что они едут в полевой лагерь для перемещенных лиц. А мне, значит, теперь дорога совсем в другую сторону. А пока меня везут, есть время подумать обо всем. Дети тормошат меня, но я отвечаю автоматически, только чтобы их не пугать. Сын больше не задает лишних вопросов, лишь насупился и смотрит в окно, а дочь обеспокоилась не на шутку и как заведенное я повторяю все хорошо наручники так положено для тех кто проиграл игру в президента конечно отпустят. конечно дадут новый дом конечно увидишь папу а сама я думаю совсем о другом я вспомнила свою прошлую жизнь еще до всех этих высоких устремлений щемящую боль приносят мне эти воспоминания и в этот момент словно откровение снисходит на меня Я вижу себя настоящей. Я вижу себя девочкой, которая любит животных и вечно тащит в дом бездомных котят. Я вижу себя подростком, борющимся за застенчивостью и робостью. Я вижу себя девушкой, мечтающей о прекрасном принце и большой дружной семье. Я вижу себя молодой мамой, целующей розовые пяточки первенца. Где тот поворот, который я прозевала? Каким образом я заблудилась? когда холодные девять граммов остановят мое сердце. Вместе со мной погибнут и девочка, и тот подросток, и эта девушка, и молодая счастливая мама. Мне жаль их, потому что они ни в чем не виноваты. Но они неотделимы от меня, и поэтому уйдут в небытие вместе со мной. А себя мне не жалко, я заслужила. Я была невнимательна. Я не смотрела себе под ноги и следовала за коварным проводником, вкрадчивыми речами, заманивающим меня в пропасть. Усыпляющий урчит мотор, машина покачивается, дочка задремала, преклонив голову мне на плечо. С неудержимой скоростью бегут секунды моей жизни, и ни одной из них не вернуть, как не вернуть слова и поступки. 11 сентября 2019 года. Обстановка на Южном фронте. Южный фронт под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского перешел в наступление утром 11 сентября. Основная ударная группировка фронта 5-я армия генерала Потапова и подвижная мехгруппа генерала Катукова были сосредоточены на левом фланге фронта в северо-молдавском выступе на 90 километров впадающим вглубь вражеских боевых порядков. Во второй половине августа, когда российская армия проводила ликвидацию обезумевшего молдавского режима, у остатков Украины просто не нашлось свободных войск для того, чтобы оспорить кусок выморочной молдавской территории, который теперь становился плацдармом для последнего удара по государственному образованию бывшая Украина. Собственно, сюда за врата мехгруппа Катукова прибыла без техники, одним только личным составом. Исключение сделали только для штурмовых, танко-самоходных и инженерных батальонов. В отличие от самоходок времен нашей Великой Отечественной войны, эти машины проектировались исключительно для поддержки пехоты при прорыве вражеской долговременной обороны. Все три типа машин имеют низкий профиль, как у танка Т-72, и мощное лобовое бронирование сплошным лобовым листом, который наклонен под острым углом и прикрывает собой мотор местом механика и гусеницы. В составе российской армии техники подобного назначения нет в принципе. Танк он всем хорош, но предназначен для решения совсем других задач. По эту сторону врат самоходки и инженерно-штурмовые машины советского производства подвергли дополнительной модернизации. Вдобавок к лазерным дальномерам, баллистическим вычислителям и датчикам ветра, повышающим точность стрельбы, установив систему динамической защиты «Реликт», комплексы активной защиты «Дрост-М» и установки для запуска дымовых гранат «Туча». Вся прочая техника снята с хранения и прошедшие восстановительный ремонт и модернизацию танки Т-72Б3, ЗСУ «Шилка», БРДМ-2, БМП-2 и уже знакомые БМП-1 с боевым модулем «Кливер-3». Ожидалось советских танкистов и мотострелков на этой стороне врат. А все из-за того, что даже во вратах с пропускной способностью однопутной железной дороги Работающий в реверсивном режиме, трафик движения был рассчитан буквально посекундно, из-за чего не осуществлялся даже возврат товарных вагонов, которые, впрочем, для СССР тоже были не лишними. Впрочем, произошла эта переброска еще больше месяца назад, так что к началу сентября личный состав освоил новую технику и с нетерпением рвался в бой. Участок фронта от Рыбницы на Днестре до плотины Кременчугского водохранилища занимала 37-я армия генерала Лопатина в районе Кировограда, усиленная штурмовыми батальонами и соответствующим нарядом российской тяжелой артиллерии гиацинтами, пионами и малками. Отвлекающая операция по освобождению этого областного центра началась еще 7 числа, одновременно со штурмом Вильнюса. И туда, на юг, сразу же потянулись последние украинские резервы, потому что уронить еще один город было немыслимо. Три дня ожесточенных боев, сопровождающиеся вклинениями советской пехоты в направлении Умани, убедили главкома ВСО, отошного мерзавца генерала Павлюка, что именно штурм Кировограда, ой, простите, Кропивницкого, является предвестником генеральского наступления российской армии на правобережье Днепра. И как только он в этом убедился и расслабился, вперед с места в карьер рванулся Катуков, а вслед за ним двинулась армия генерала Потапова. От исходного рубежа до Тернополя по дороге всего 200 километров. В оперативной пустоте чистого прорыва механизированные части преодолевают это расстояние за один переход. После этого две механизированных бригады из пяти под командованием заместителя Катукова генерала Богданова останутся оборонять этот узел транспортных коммуникаций. А еще три бригады на следующий день пробегутся даровно передать привет пану Павлюку, если тот еще раньше не намылится сбежать в Польшу. Была в стремительности рывка на Тернополе еще одна хитрость. Впереди авангарда на технике в пиксельном камуфляже украинская армия При всех положенных опознавательных знаках двигалась специальная разведывательная рота, укомплектованная проверенными товарищами сотрудниками НКВД, родом примерно этих мест. Есть же в Советском Союзе и среди чистокровных малоросов люди, которые не соблазнились никакими петлюровско бандеровскими идеями. Те из них, что постарше в свои детско-юношеские годы наблюдали свадьбу в Малиновке не в кино, а в жизни после чего пропитались отвращением ко всякой самостищине. Чтобы эти идеи снова стали циркулировать в обществе, то прежнее поколение должно было полностью вымереть. А далее все было делом техники. Стоит на дороге нацгвардейский блокпост или, к примеру, полицейский участок в небольшом городке. И после того, как через то место проехала спецрота, живых бандеровцев там не остается – Все мертвые и никому ничего не надо. Ни бакшиша, ни проверки документов. И ни у кого не дрогнула рука. А полчаса или час спустя там, спеша к Тернополю, уже проходит авангард подвижной группы генерала Катукова. Ревут дизельные моторы, лязгуют гусеницы, мелко содорогается земля. И наблюдающие это апокалиптическую картину селяне покрепче запирают двери и оконные ставни. Никто из них не рвется сложить свою голову за самостейность. конец прежнего мира близок, ну и пусть. При советах жизнь тоже была не так плоха, как брехали пан Тягнибок и пан Черновол. Главное, чтобы его, селянина, чья хата всегда с краю не трогали, и тогда он сумеет приспособиться к любой власти. 12 сентября 2019 года.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 сказал Шойгу, раскрыв Бивар. Передовой батальон подвижной группы генерала Катукова ворвался на территорию подземного командного пункта украинской армии, расположенного в окрестностях города Ровно. Но нашел этот объект покинутым личным составом и даже незаминированным. Как установила наша разведка, еще в полдень генерал Павлюк вместе со старшими офицерами своего штаба сел вертолеты и огородами, то есть в обход основных районов боевых действий вылетел в Польшу на авиабазу Жешув. Все остальное идет по плану. Основные пути снабжения Венецкого режима со стороны его западных покровителей перерезаны. Бандеровская армия, до которой уже дошла информация о глубоком прорыве, находятся в смятении, есть сведения, что отдельные части бросают фронт и обращаются в безоглядное бегство куда-то в северо-западном направлении. Развал фронта и потеря управляемости на лицо, и кончится все это только полным коллапсом, когда бежать будет уже некогда и безоговорочной капитуляцией. Ядро донбасской группировки украинской армии в подобной ситуации вело себя гораздо осмысленней. И на прорыв шло как организованная структура, а не набор частей подразделений росопио. Венецкое правительство тоже не демонстрирует образцов выдержки и вменяемости, добавил генерал Патрушев. Еще вчера, когда ворвавшиеся в Тернополь танкисты Катукова раздавили в этом городе немногочисленный украинский гарнизон, паны-министры, бросая все, засобирались в дорогу. На сегодняшний день точное местоположение этого странствующего цирка неизвестно. Предполагается, что он также обратился в бегство, пытаясь проскочить в обход нашего прорыва. «И что же вы, Валерий Васильевич, раньше не прибили этих деятелей, как мы договаривались?» С легкой укоризной спросил президенту Герасимова. «Сделали бы так, и проблем бы с ними сейчас не было». «Не получилось у нас, Владимир Владимирович» ответил начальник генерального штаба. Аваков тварь умная и очень пугливая. Удар Искандером по верхней ради запомнил хорошо. Собираясь вместе, эти деятели непременно прикрывались живым щитом, чаще всего детьми детсадовского и младшего дошкольного возраста. Даже санкцию на ликвидацию в таком случае просить было неуместно. И на территории командного центра подробно тоже присутствовали дети то ли живой щит, то ли заложники. Поэтому и вертолет с паном Павлюком наши истребители отпустили в Польшу, ибо не стоил он и его ближайшие подельники того, чтобы вместе с ними погибли бы дети, пусть даже насмерть отравленные бандеровской пропагандой». «Аргумент засчитан, Валерий Васильевич», — сказал президент. «Не первый раз в нашей истории бандиты прикрываются детьми». Американцев подобный живой щит не остановил бы. Тем более, что и дети не их, но мы, русские, так не можем. Держите там где-нибудь поблизости специально обученных людей, которые знают, что нужно делать в таких случаях, когда негодяи прикрываются заложниками. И как только пан Аваков с подельниками будет обнаружен, пусть кончают с ними самым безопасным для окружающих способом. А теперь, коллеги, давайте поговорим о том, что у нас происходит на Прибалтийском фланге. Шторм Вильнюса уже закончен и сейчас идет зачистка территории, доложил Шайго. Одни кварталы придется серьезно восстанавливать или даже отстраивать заново, а в других не побило даже окон в домах. В общем и целом накал боев далеко не дотягивал до того, что имело место при штурме Николаева, Кривого Рога и особенно Днепропетровска. Контингент оказался не тот. Бендеровцы пять лет получали боевой опыт на своем АТО и теряли при этом человеческий облик. А литовцы в этой лиге новенькие. Одно дело коллективно срать на могилы советских солдат, и совсем другое – иметь с ними дело живыми, здоровыми – прекрасно вооруженными и знающими, с кем и за что они сражаются. Что касается ударных группировок, то они заканчивают подготовку к следующему этапу операции. 15 сентября группа войск, костяком которой является Таманская и Кантемировская дивизия, из района Мариамполи нанесут удар в обход главной группировки польской армии на Сувалке «Белосток-Брест». А 17 числа навстречу им из района Ровно выдвинется подвижная группа генерала Катукова, закончившая все свои дела на Западной Украине. Операцию можно будет считать успешной, если нам удастся защемить основные силы кадровой польской армии в Западной Белоруссии и вынудить их там к капитуляции или уничтожить. И в то же время группировка, основой которой является Севастопольская танковая дивизия, И 144-я гвардейская мотострелковая дивизия с территории Калининграда нанесут удар на Гданьск, лишая Польшу важнейшего порта на Балтийском море. И только когда будут завершены эти операции, освобождена западная часть Белоруссии и ликвидированы всякие остатки украинской государственности, можно будет перегруппировать войска и планировать дальнейшие операции на польском направлении должен предупредить с хмурым видом произнес генерал патрушев что там за воротами в рамках стратегии зачистки от всех потенциальных союзников американского империализма прилегающих к советскому союзу национально территориальных образований товарищ сталин еще несколько дней назад приступил к ликвидации турецкой республики и случилось это потому что турецкий президент иню отказался выполнить ультиматум, требующий добровольного самореформирования в советский протекторат. Занимается турецким вопросом такой знатный специалист, как товарищ Жуков. Поэтому вздумавшим повоевать туркам не светит ничего, кроме братских могил. В настоящий момент советские войска готовятся штурмовать Стамбул. И на этом война явно не закончится, потому что товарищ Сталин ничего не намерен оставлять на волю случая. «И что же из этого следует?» – спросил Путин. «Наш Эрдоган», – ответил секретарь Совета Безопасности, – «нам не друг и не враг, а себе на уме. С одной стороны, с коллективным Западом у него весьма натянутые отношения, потому что там Турцию с удовольствием используют, как им это надо. Но не воспринимают ее как равноправного партнера. И в то же время потомкам Осман кружит голова мечты о великом Туране» включающим в себя, в числе прочего, и российские регионы. Победа России на Украине и вообще в открытом противостоянии с Западом ставит на этой затее жирный крест. Мы теперь не только своих территорий не отдадим, но и вернем прежнее влияние на туркоязычной части постсоветского пространства. На Этот факт буквально сводит нашего партнера с ума. По счастью, прямых связей между той и этой Турциями нет. И мы, по возможности, стараемся сдержать проникновение в наш мир информации о последней турецко-советской войне. Но наши возможности по этой части не абсолютны. А потому однажды Эрдоган узнает о том, что творится в мире 43 -го года, и его реакция в таком случае может быть непредсказуема. «Вы считаете, что Турция разорвет с нами все связи?» – спросил президент. «Я считаю, что от обезумевшего Эрдогана следует ждать внезапного нападения как на наш контингент в Сирии, так и на Крым и Черноморское побережье», ответил Патрушев. «Под наибольшей угрозой будет Севастополь, и к этому следует быть готовыми. Не исключено, что наши главные оппоненты из НАТО, добыв эти сведения, силами своей разведки опять постараются действовать чужими руками». Изо всех сил подстрекает турецкого президента к внезапному нападению с их точки зрения чем больше конфликтов на нашей границе тем лучше. В то же время для государства, совершившего нападение по своей инициативе пятая статья устава НАТО становится недействительной. Если Турция совершит нападение на Российскую Федерацию, то бить ее надо исключительно ядерным оружием, сказал генерал Герасимов. Он веско помолчал и обвел присутствующих тяжелым взглядом, после чего добавил. «Я исключительно насмерть. Изъятие из этого правила можно сделать только для зоны проливов, которая пригодится нам самим». Несколько секунд стояла тишина. Все переваривали предложение начальника генерального штаба, украдкой поглядывая на Верховного. «А не слишком ли вы, Валерий Васильевич, решительны?» спросил, наконец, президент, вертя в руках карандаш. «Ведь в нашей практике по умолчанию принято, что ядерное оружие у нас как бы есть, но его в то же самое время нет, потому что применять его нельзя ни при каких обстоятельствах. У нас нет необходимых войск на то, чтобы воевать с Турцией конвенциональным оружием», парировал тот. «С европейского направления мы не можем снять ни одного человека». «Затевать всеобщую мобилизацию сейчас совсем не ко времени, да и вообще не нужно, когда есть средства, которые заставят разных шакалов держаться от нас на приличном отдалении и не лезть под руку, когда мы делаем важные дела». «Ну хорошо, Валерий Васильевич», — сказал Путин, проведя руками по лицу. На случай внезапного и неспровоцированного нападения разрешение на применение спецбоеприпасов по центрам принятия решений армейским базам и стратегическим аэродромам я вам даю. В случае же, если Турция, а на самом деле Эрдоган, предварительно будет выдвигать ультиматумы, этот вопрос подлежит дополнительному обсуждению. И дайте знать об этом решение в Анкару. Думаю, что одного этого будет достаточно для того, чтобы остудить пыл турецкого президента и его генералов до такой величины, что с ними можно будет иметь дело, не обжигаясь. На этом все, коллеги, можете быть свободны. 12 января 1943 года. 12.15. США. Вашингтон. Белый дом. Овальный кабинет. Присутствует президент соединенных штатов америки франклин делана рузвельт вице президент генри олос госсекретарь кордел хал специальный помощник президента рузвельта гарри гопкинс пожилой слуга филиппинец ввез каталку с американским президентом в овальный кабинет и установив ее за президентским столом покинул помещение итак сказал Рузвельт, обведя внимательным взглядом своих соратников. Покончив с плохим парнем Гитлером, дядя Джо, немного подумав, пустился во все тяжкие. Вместо того, чтобы вернуть независимость оккупированным странам Европы, он вел на их территории свои войска, которые сменили германские гарнизоны. «Сама Германия, хотя и побеждена, но не разгромлена и не унижена». Вместо того, чтобы обложить капитулировавшего врага контрибуциями и территориальными урезаниями в свою пользу, русский вождь оставил в Германии у власти военных и дал им задание превратить Третий Рейх в Германскую Народно-Демократическую Республику. Подумать только, ныряя в омут перед капитуляцией, естественный преемник Адольфа Гитлера, Рейнхард Гейдрих, официально возложил на дядюшку Джо обязанности фюрера германской нации. Некоторые наши круги, например, мистер Генри Маргентау, по этому поводу находятся в состоянии лютой ненависти. Ведь они хотели покарать Германию, уничтожить промышленность, вырубить леса, засыпать солью поля, а также стерилизовать мужчин и женщин. Но русские из будущего и местные большевики все делают по-своему, и вместо унижения и уничтожения взяли немцев в младшие партнеры. «Насколько нам известно», – хмыкнул Гарри Гопкинс, «дядя Джо все же наложил на побежденную Германию жесткие обязательства по поставкам в Советскую Россию техники и промышленного оборудования». Но это не бесплатно, потому что взамен русские будут обеспечивать немецкие потребности в продовольствии и сырье. Также на новую советскую индустриализацию работает не только Германия, но и вся оккупированная Европа. «А зачем дядя Джо машины и оборудование из Европы, ведь у него есть поставки всего самого лучшего из потусторонней России?» – удивился Генри Уолс. Все дело в ограниченной пропускной способности межмировых врат, пояснил Гарри Гопкинс. Даже новые врата в окрестностях Сталина, функционирующие в режиме реверсируемого однопутного железнодорожного моста, не способны обеспечить желаемый торговый оборот между мирами. Мистер Микаян даже не скрывает, что график поставок составлен на годы вперед, Ибо желание заполучить то или это гораздо больше возможностей доставить купленный товар в наш мир. Говорят, дядя Джо лично визирует списки на поставку, и обойти его подпись невозможно. Поэтому Советы закупают в России будущего только то, что нельзя произвести в нашем мире. Все остальное заказывая в Германии и оккупированных странах. Сейчас, когда Европа пала к его ногам, он уже не нуждается в нашем ленд-лизе. А если посмотреть на вопрос шире, то можно сказать, что наши бизнесмены должны позабыть о Евразии как рынке сбыта для наших товаров, так как они не смогут конкурировать с сочетанием технологий русских из будущего и чисто немецкого качества. Ради этой интеграции и унификации уже началась перешивка европейской железнодорожной сети на русский стандарт. Не пройдет и пяти лет, как мир заполнят огромные самолеты с легкостью перелетающие с континента на континент. По отличным европейским дорогам побегут большие грузовики разом перевозящие содержимое одного железнодорожного вагона. А дома обывателей будут изобиловать различными бытовыми приборами облегчающими и упрощающими их жизнь. И все это, должен сказать, будет производить отнюдь не у нас в Америке, а в той части света, которая будет подвластна большевистскому вождю дяде Джо. «Именно это я имею в виду!» – воскликнул Рузвельт. «С помощью русских из будущего дядя Джо намерен убежать далеко вперед, оставив нас в аутсайдерах». И это не нравится никому из наших промышленных и банковских кругов. Ведь мы привыкли относиться к русским с пренебрежением, как к отсталым и грязным дикарям, которые сами являются виновниками своих несчастий, а то, что из Советской России намерен сделать дядя Джо, приводит нас в ужас и оторопь. Это будет увенчанная красной пятиконечной звездой новая Вавилонская башня, вознесшаяся до самых небес тень от которой будет падать на весь мир. И что хуже всего, мы ничего не можем с этим поделать. После победы над Германией дядя Джо перестал зависеть от нас даже по части лендлиза. лиза Последний конвой в Мурманск был снаряжен еще в начале ноября. И на этом все закончилось, заявок на поставки больше нет. Более того, дядя Джо требует, чтобы мы остановили и ленд для Великобритании. Ведь после капитуляции Германии он выглядит уже неприлично. Если мы этого не сделаем, то наши отношения с советами и с дружественно-нейтральных быстро станут откровенно враждебными. И вот мы от благосклонности дяди Джо зависим и сильно». По расчетам наших специалистов, если русские не откроют в Маньчжурии второй фронт, то война на Тихом океане может продолжаться не менее чем до сорок седьмого года и унести жизни дополнительного миллиона американских парней. Потери, что мы имеем сейчас на Гавайях и Филиппинах, померкнут перед ужасом сражений по прорыву пояса безопасности имени адмирала Ямамото. Воистину, это необыкновенный человек, а настоящий дьявол натянувший на себя личину японского адмирала. «Русские из будущего», – немного не впопад сказал Гопкинс. «По большей части покинули этот мир, закончив в нем свои дела и оставив тут только своих советников, а также небольшую авиационную группировку. Но эти советники, вот уж кто воистину ища Диада, а не адмирал Ямамото, начали давать дяде Джо такие советы, что у нас ум заходит за разум». Это именно они придумали не брать в плен оставшуюся безхозную германо-итальянскую танковую армию Африка, а превратить ее в частную военную компанию. Главным стратегом и владельцем которой стал германский генерал Эрвин Ромель по прозвищу Лис Пустыни. Дядя Джо и русские из будущего даже стали посылать ему снабжение и добровольцев, а также выплачивать солидные суммы за выполненные задания. Советский Союз войны Британия пока не объявляет, а вот Роммель уже лишил наших многих понимающих о себе кузенов Египта и Палестины и сейчас через Турцию подбирается к Ираку с Ираном. «У нас есть сведения», – произнес президент Рузвельт, – «что даже если мы не согласимся на раздел мира по полушариям, то японскую империю дядя Джо сломает в любой момент» так как устранение жестокого хищника с восточных границ для него представляется жизненно важной задачей. Но счастья нам от этого будет немного, потому что в случае нашего отказа признать поражение и заключить мир в текущей конфигурации вместо Объединенного флота Японской империи на Тихом океане появится частная военная компания адмирала Ямамото, опирающаяся на промышленную мощь, объединенной Евразии и технологическое превосходство русских из будущего. И тогда нам небо покажется сносовой платок. И тут же цель преследует начавшуюся неделю назад операцию «Дядя Джо» по устранению с карты мира Турецкой Республики. Ни он, ни его потусторонние покровители не хотят оставлять поблизости от советских границ ни одного уголка, куда могли бы сунуть нос наши генералы и политиканы. Нас опять загоняют на фермы растить хлопок, табак и кукурузу, а также крутить хвосты коровам. Ведь в любом другом виде американская нация представляет опасность, как для самой себя, так и для всего человечества. Гопкинс потер переносицу двумя пальцами и изрек. Мистер Путин и прочие русские из будущего не верят в то, что наш новый курс продлится хоть сколь-нибудь Долго после завершения этой войны. Точнее, не так. Если наша Америка останется региональной североамериканской державой, то нынешняя экономическая система сохранится в ней надолго, если не навсегда. А вот если наша страна станет мировым гегемоном, то от законов нового курса не останется и следа, поскольку они сдерживают аппетиты наших банкиров и биржевых спекулянтов с Уолл-стрит. Главный побудительный мотив нашей цивилизации – это алчность, и укротить ее может только страх перед уничтожающими все кризисами и социальными потрясениями. Дядя Джо обязался не вести у нас свою социалистическую пропаганду, так как для такого образа жизни наш народ подходит примерно так же, как стоя обезьян для хорового пения. Покоряя Европу, сказал вице-президент Уоллес. Дядя Джо выдвинул концепцию разных уровней советизации в субъектах одного государства, в зависимости от соотношения коллективного и индивидуального в их этнокультурном правосознании. Чем больше тот или иной простой народ, русские, немцы, французы, англичане или американцы, склонен добровольно объединяться в артерии и кооперативы для совместного осуществления производственной деятельности, тем больше социализма может быть в предназначенной для него экономической системе. Типичный американец, белый англосакс протестантского вероисповедания объединяться не будет ни с кем и никогда. Исключением можно считать только небольшие команды золотоискателей во времена лихорадки на Юконе. Но и там значительная часть таких временных коллективов заканчивала конфликтами с поножовщиной из-за раздела добычи. Новый курс – это почти предельный уровень социализации американской системы, который она может перенести. Я думаю, что если вынести биль об экономических правах даже не на голосование в Конгрессе, а на общенациональный референдум, то он все равно не пройдет. Слишком много людей, считающих себя успешными и самодостаточными, отрицательно отнесутся к тому, что мы собираемся обеспечить права всем, а не только тем, кто рвет жила, выпрыгивая из своей шкуры. «И что же нам делать, Генри, в такой плохой ситуации?» со сдражением спросил Рузвельт. «Покориться воле дяди Джо и мистера Путина, ибо их совместная мощь нам не переломить» и постараться не упустить Канаду в тот момент, когда Советы будут силой ломать Британскую империю, дабы не допустить ее превращения в наш непотопляемый авианосец», — ответил вице-президент. «Ничего другого я вам посоветовать не могу. А в нашего бизнеса будет лучше умерить свою алчность, потому что в противном случае дядя Джо возьмет у мистера Путина большой кнут и примется а им прямо по головам тех, кого они пропихнут на наше место. «Так значит, Генри, вы считаете, что мой новый курс подходит только для той Америки, которая соблюдает доктрину Монро и не рвется властвовать над всем миром?» — спросил Рузвельт. «Именно так, мистер президент», — кивнул Генри Уоллс. Информацию, которую с того конца врат привез мистер Гопкинс, говорит об этом однозначно. И в то же время этому не противоречит план дяди Джо и мистера Путина, которые не хотят уничтожать нашу Америку только потому, что советской России нужен оппонент, с которым она могла бы соревноваться и которого она не пыталась бы сожрать, потому что это так далеко, что почти на другой планете а население там относится к социализму более чем скептически. «Такие вопросы следует решать на личных переговорах, не доверяя посредникам», — сказал Рузвельт. «Мистер Халл, сообщите дяде Джо, что было бы желательно в ближайшее время организовать у него в Москве встречу «Большой Тройки» с участием мистера Путина. Если они согласны, то пусть высылают за мной свой летающий дилижанс». «А как же Черчилль?» спросил Кордл-Халл. «Ведь он как бы наш союзник по Атлантической хартии». «Про Атлантическую хартию забудьте», буркнул Рузвельт. «Не было никогда такого явления, и точка. А Черчилль вместе с его знаменитым упрямством теперь отработанный материал – сырье для большой промышленной мясорубки. И вот что я еще скажу вам, джентльмена». Эти переговоры необходимы еще и потому, что если мы примем план дяди Джо и мистера Путина по полному разгрому Японской империи руками русских, то нашей Америке не придется так надрываться с постройкой авианосцев и линкоров. Все дело в том, что в связи со скорым технологическим рывком в советском полушарии корабли, построенные по существующим проектам, стремительно устареют, и превратятся в сырье для разделочных верфей. Точно так же, как устарели классические броненосцы после появления британского дредноута и нашего Мичигана. Если всем все понятно, то разговор закончен. Встреча Большой Тройки должна состояться как можно скорее.